Глава 43. Занятие на несвежем воздухе. Британская ассоциация любителей занятий на свежем воздухе собралась на ежегодный торжественный ужин в национальном бывшем королевском географическом обществе. Банкетный зал был заполнен мужчинами и женщинами с обветренными лицами и отменным аппетитом. Байдарочники болтали с альпинистами, мастера по спортивному ориентированию, обменивались шутками с владельцами спортивных магазинов. Было заметно, что многие участники ужина чувствуют себя в вечерних туалетах неловко, им явно не терпелось снова влезть в свои видавшие виды тренировочные костюмы. Почётным гостем на банкете был Джек Баркер. Он восседал за центральным столом, по правую руку от него сидел представитель Союза байдарочников Великобритании, а по левую — председательница Британской ассоциации спелеологов и любителей. Джек изнывал от скуки, он терпеть не мог вылазок на природу, но сейчас охотно полез бы на Бен-Невис, гора в Северной Шотландии высотой 1343 метра, даже задумный вперёд и ноги шом, лишь бы не выслушивать очередное бесконечное повествование о том, как его соседка по столу оказалась в затопленной пещере. Джет Баркер отодвинул тарелку. Суп отдавал рыбой. Это что за суп? спросил он у стоявшего позади церемониймейстера. Рыбный, господин премьер-министр. Когда Джэк съел почти полпорции цыплёнка по-королевски. Его вдруг прошиб пот, и он сильно побледнел. Наклонившись к нему представитель союза байдарочников Великобритании, с беспокойством прошептал: "Вы себя хорошо чувствуете, сэр?" "Не очень", признался Джек. Эрик Траймэн, присутствовавший на ужине как скромный член британского клуба автотуристов и посаженный далеко от почётных мест, с тайным ликованием наблюдал, как церемониймейстер выводит Джека из зала. «Какое неприличие!» — заметил Эрик своему соседу, мастеру по затяжным прыжкам с парашютом, глядя, как Джека неудержимо рвет в зажатую в руках полоскательницу. Когда в больнице святого Фомы сделали лабораторный анализ супа из джековой тарелки, то в нём обнаружились следы самого распространённого в стране гербицида и небольшая примесь средства для уничтожения улиток. Поскольку кроме Джека никто на банкете не пострадал, врачи и полицейские эксперты пришли к выводу, что премьер-министр стал жертвой неумелого отравителя. Следующим утром Эрик Трэймин Сидел в своём прицепе на площадке для парковки машин неподалёку от Исткроедана. Он в третий раз перечитал заголовок: "Отравление провалилось, премьер-министр жив" и с отвращением отшвырнул газету.